Эпилог. Зверюга. Три месяца спустя. Пайпер задерживается на работе. Гэри готовит пятничный ужин, прикидывая, когда стоит начать беспокоиться. Сейчас или уже после того, как закончит. На часах уже девять, и обычно к этому времени она точно дома. Он оглядывает пустую гостиную, которая сильно оживилась за последнее время. Бав любила Пайпер в цветы, и та после возвращения нет-нет, да и притащит что-нибудь новое. И главное, не забрасывает, возится с ними по выходным, поливает каждый день. На заднем дворе так и вовсе появился какой-то палисадник. Наверное, так и выглядит его собственное долго и счастливо. Гэри сложно поверить в то, что можно было жить по-другому. Пайпер не просто преобразила его дом. Она и ему самому подарила тот самый покой в душе, о котором он мечтал. Простую и понятную жизнь. У него отличное настроение. Он даже включает музыку, чтобы работалось веселее. Давно не слушал ничего из холос, потому что от них обычно жутко хочется домой. Но теперь ясно. Он уже дома. Пусть это и Нью-Йорк. Слышится скрип открывающегося гаража. Вернулась. Гэри ставит жаркое в духовку, включает таймер и спешит встретить Пайпер. «Привет!» Она вылезает из машины и быстро семенит в его объятия. «Прости, что задержалась». Гэри опускается к ее губам с коротким поцелуем. Пайпер улыбается и укладывает руки ему на грудь. «Но у меня есть новости». «Хорошие?» «Вроде бы да». «Секунду, заберем сумку?» Она поворачивается к машине. Кстати, в канистре что-то засвистело сегодня, пока домой ехала. Тихо, но уже слышно. Уже? Странно. Гэри подходит к машине и открывает капот. Внешне ничего не видно. Запустись-ка. Может, оставим до завтра? Открыл уже. Давай. Пайпер садится за руль и заводится. Гэри действительно слышит свист в районе двигателя и быстро находит виновника безобразия. «Глуши!» — командует он. «Это ролик натяжителя!» «Вот тебе и надежная британская машина. Три месяца покаталась!» Все лучше, чем сраный фиат, конечно. Но как можно было банальный ролик запороть? Хорошо, я заеду в сервис на днях. Сам поменяю. Гэри поворачивается к полкам. Вспомнить бы еще, есть ли у него что-то подходящее. Милый, пятница, вечер. Ты не устал? Это всего лишь ролик, отвечает он. «Минут на пятнадцать дел. Ты как раз расскажешь, что у тебя за новости». Пайпер качает головой и улыбается. «Любишь ты с машинами возиться?» С нежностью произносит она и становится рядом. «В общем, у меня сегодня была встреча с HR по поводу моих успехов». «И как?» Гэри находит ролик, завалявшийся еще от предыдущей машины. Сказали, что мой потенциал, скорее всего, не лежит в области геймдизайна. Долбоебы, комментирует он, У тебя шикарные идеи! И все же я с ними согласна. Посмотрела на остальных, они намного круче меня. Может, э, просто не та игра? Подожди ты, смеется Пайпер. Я не рассказала всю историю мне все всё-таки предложили работу, но в другом отделе. Сказали, что я им подхожу, и они меня очень хотят видеть у себя». «Что же за отдел там такой?» «Операционка». Гэри аккуратно поворачивается к ней и смотрит в глаза. «Шутишь?» «Нет?» Пайпер начинает задыхаться от смеха. Больше не сдерживая себя, Гэри смеется вместе с ней так, что аж слезы на глазах проступают. «Ну, говорила же, что любишь операционку!» Сквозь смех произносит он. «Вот и получай! Ты бы видел их глаза! Я так смеялась, пришлось объясняться. «Операционка!» — повторяет Гэри, не веря своим ушам. «Это из-за того случая, когда у вас от обновления все упало?» Пару недель назад в ее игре выкатили небольшое обновление. Оно положило к чертям все сервера. И когда Пайпер услышала, как разработчики ругаются между собой из-за причин, она не очень вежливо предложила им сначала откатить обновление. Мне сказали, что в компании не принято называть друг друга долбоебами. Напоминает она. Но этот и остальные случаи, скорее всего, тоже повлияли. Проходит несколько минут, прежде чем Гэри может наконец перестать гоготать и вернуться к засранцу ролику. Ты не расстроилась? Честно? Нет. Я даже рада. Это помогло мне кое-что понять. «Что именно?» «Я не как тыковка», — вздыхает Пайпер. «Я как ты». «Тыковка мне то же самое», — сказал однажды. Улыбается Гэри сам себе. «Слушай, а ключ со средней полки подашь?» «Кривой такой». Она с готовностью начинает копаться в инструментах. Слышится, как те стучат друг об друга, а Пайпер шепотом ругается вот перед носом появляется нужный ключ с первого раза получилось э, так и что пойдешь Гэри подбирается к кролику хорошие деньги предлагают она смеется конечно придется чуть подправить мечты но знаешь пайпер замолкает тяжело вздыхает заставляя замереть так не хочется чтобы она бросала то «О чем мечтала? Сколько он убеждает ее, что мечты не бывают глупыми, что она может добиться многого?» «Мечты бывают глупыми», — упрямо повторяет она, — «когда ты не используешь свои сильные стороны». «Помнишь, мы ездили в Денвер, чтобы разобраться с поставкой?» «Такое разве забудешь?» Гэри вытягивает руку с ключом, и Пайпер с готовностью его подхватывает. «Или когда корыто в порт встать не могло, и мы всей операционкой решали проблему. За три месяца в геймдизайне я ни разу не почувствовала того адреналина. Понимаешь? Они не на то направлены. Так тебе адреналина не хватает? Жизни!» Пайпер снова вкладывает ему ключ в ладонь, когда нужно затянуть свежий ролик. «Так что я все думала, пока ехала. Вдруг это и правда то, что нужно?» «Говорил же, десять минут!» Гэри вылезает из-под капота и крутит в руках бракованный ролик. Пайпер с интересом поглядывает на него и даже протягивает любопытную ладошку. «В операционке у тебя талант», — соглашается Гэри. «Тут я спорить не буду. Сколько видел тебя в деле — можешь, точно можешь. Поэтому я согласилась. Могу, и мне это нравится. А что, до моей мечты? Я ведь не могла мечтать об этой работе раньше, правда? Понятия не имела, что такие бывают». «Не знаю, маленькая», — произносит он. «Единственное, чего я хочу, это чтобы ты любила то, чем занимаешься». «Тогда я точно приняла верное решение. Пойдем теперь мыться». Пайпер поднимает руки и показывает перепачканные маслом рукава. «Где она вообще в него влезла?» «И я голодная». Гэри смотрит на нее внимательно, И вдруг перестает понимать, чего именно он ждет, какой такой должен быть подходящий момент, если он давно все решил и даже пообещал себе не оттягивать. А давай мы с тобой, Пайпер, поженимся, предлагает он. Думаешь, пора? спокойно отвечает она. Так. Словно это самое очевидное, что они могут сделать, и вопрос только во времени. Пожалуй, да. Чего нам еще ждать? Хорошо. Она смеется и тянется за поцелуем. Да, это оно самое, его долго и счастливо. Настолько же простое, насколько просты они оба. И не нужно красивых жестов и громких слов. Они знают, что любят друг друга и знают, что это навсегда. «Знакомая песня?» — прислушивается Пайпер. «Я ее слышала?» «Вряд ли. Она очень старая». «Точно слышала!» Она приоткрывает дверь в дом. «Вспомнила!» «Ты мне ее пел у залива, когда я тебя пьяного из бара забирала!» Гэри опускает голову и смеется. «Это я мог! Она с детства со мной!» Он ведет Пайпер внутрь и начинает подпевать ей на ухо любимую песню. «Каждый день на остановке ждет меня она и говорит, купила сыра и вина». Люди смотрят, будто мы безумны. Все равно. Ведь я женюсь на ней. И это решено.